Глава седьмая. Шашлыки удались на славу. Весь остаток дня я с грустью вспоминала Леонида Анатольевича, искренне желая, чтобы в его судьбе что-то изменилось. Но относительно собственных дел я была огорчена. Еще один след привел в тупик. Но ведь кто-то покушался на моего клиента там, на поляне, где студенты биофака проходят практику. Мог ли быть это кто-то из посторонних? Маловероятно. Скорее всего, кто-то из своих. Но кто? Я приготовила себе чай и продолжила раздумья. Либо кто-то из преподавателей, либо кто-то из студентов. С кого начать? Вернее, продолжить. С преподавателей? Нет уж. С это я ими по горло. Остаются студенты. Решено. Буду втираться к ним в доверие.